Стих девятый. «И сказал Один Лисся, где Мом, брат твой?» Она сказала, «Не знаю, разве я сторож брату своему?» Стих десятый. «И сказал, что ты сделала? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли».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 Наказание мое больше, нежели снести можно. Стих четырнадцатый. Вот ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанницей и скиталицей на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. Стих пятнадцатый. И собрала чемоданы, и пришла на порог к селене подруге своей. Стих шестнадцатый. Она сказала... «Приеди меня на луне, где нет ни людей, ни земли!» Стих семнадцатый. «Ушлая сука»